435. Что делать? Делать ничего не нужно. Нужно просто ждать и спокойно встречать неизбежное. Есть условия, где воля человека бессильна против кармы. Но каковы бы ни были встречные волны, веру в незримого учителя утратить нельзя. Это будет конец. В действительности, кроме досужих слухов, ничего ещё нет. Мои слова о защите касаются лишь вас, но не других, и тех, кто вам близок. А вас ничто не коснётся, если единение со мною не будет нарушено. Поэтому совет: храните спокойствие. Напряжённость среды указывает на близость перемен, но всё обернётся на пользу и лучшее лучшее.